Глава 1128. Убить. Практик по имени Лоджи сорвался с места настолько быстро, что на колоколе из черного тумана еще был виден его остаточный образ. Летя к Ван Бууле, он вспыхнул культивацией культивации пика средней ступени вечной звезды. Этот человек, казалось, превратился в звезду, от него во все стороны расходились потоки от чего звездное небо вокруг искривлялось и ракатало. Его пальцы складывались в магические пассы, пока не произошел новый всплеск энергии. В иллюзии звезды позади возник иллюзорный образ огромной ящерицы, Оглушительно глушительно шипя, это существо принялось высасывать энергию неба и земли. Могучее создание, казалось, могло пожрать звездное небо. Такое ощущение появилось у всех неспроста. Это действительно был зверь, пожирающий цы, одно из самых могущественных чудовищ ушедшей эпохи. Это был тотемный зверь секты поглощения цы. В секте практиковали культивацию, вдохновляясь этим чудовищем. Лоджи довел технику культивации секты поглощения Цы до появления образа пожирателя Ци, что показывало его весьма незаурядный талант. Если он не был сильнейшим избранным секты, то явно входил в когорту лучших ее представителей. Вспляс Кауры сотряс звездное небо, этот практику подобился звезде, что до чудовище позади, оно издало оглушительный рев, от чего у многих зазвенело в ушах а потом бросилась к Ван Боле, который уже собирался запрыгнуть обратно на божественного быка. Собравшиеся здесь практики из разных сект и кланов с интересом наблюдали за развитием событий. Когда противник оказался совсем рядом, Ван Боле внезапно остановился и обернулся, при этом его глаза холодно сверкнули. «Первый вдох!» С этими словами он поднял правую руку, за спиной Ван Боле разверзлось огромное око, его аура могла сотрясти небо и всколыхнуть землю, Этот черный глаз внезапно открылся, явив причудливый зрачок. Казалось, будто это был глаз какого-то демона, и сейчас он смотрел прямо на мужчину средних лет. Секретная техника ока кошмара. Как только глаз открылся, порожденная им сковывающая сила обрушилась на разум практика стадии вечной звезды. Его стрясло, кровь отлила от лица, а тело стало как будто ватным. Ему показалось, будто в этом взгляде таилась эссенция, способная пригвоздить к месту вообще все. Неожиданно для себя он понял, что под этим взглядом его божественная душа оцепенела. От этого его разум пустел, словно он упал и ненадолго потерял сознание. «Плохо дело!» Практик средних лет резко поменялся в лице. Времени что-то продумывать у него почти не осталось. Теплящейся частичкой сознания он сумел запустить божественную способность. Образ пожирателя отцы у него за спиной в этот же миг взорвался. В результате выплеснулось большое количество хаотичной энергии, что помогло ему прийти в себя. Ван Буэлэ совершенно не заботился, находился ли его противник в сознании. После ока кошмара он с недобрым блеском в глазах взмахнул пальцами. Второй вдох! Как только пальцы опустились вниз, позади Ван Буэлэ возникла дау-планета, а вместе с ней девять квази-дау-звёзд. Потом появились десять тысяч особых планет, все они одновременно исторгли из себя естественные законы, Множество тончайших нитей оплели тело практика средней ступени Вечной Звезды. Ока Кошмара воздействовала на разум, подавляя божественную душу, а нити естественных законов атаковали физическое тело. Противник Ван Боле просто не мог выдержать двойного натиска, хоть ему удалось стряхнуть от спинения, его тело связывали нити. Наблюдавшие за всем практики из разных семей и сект нахмурились, старик у черного колокола так и вовсе поменялся в лице. Такая реакция была вполне ожидаемой. Бесконечный дао-домен был слишком большим, поэтому новости из, к примеру, святого домена эретического дао доходили туда с опозданием. Как только мужчину средних лет оплели 10 тысяч нитей естественных законов, Ван Буэлэ взмахнул пальцами в третий раз. Третий вдох! 10 тысяч особых планет выстрелили со созвездие. В его центре находилась вечная дао-звезда и 9 квази-дао-звезд вокруг неё. Созвездие в форме божественного быка задрало голову и издало рев такой силы, что у всех вокруг загудела голова. В этот же миг бык проскакал над головой Ван Боле и с немыслимой скоростью помчался вперёд. Издали созвездие мало чем отличалось от настоящего божественного быка. Его аура находилась на пике вечной звезды, его шкура полыхала огнем, который мог испепелить все. Похоже, этот бык собирался проторонить связанного нитями практика. По лицам невольных свидетелей происходящего пронеслось удивление. Старик у колокола из черного тумана скривился и подался вперед, Славно он собирался спасти своего ученика, но тут патриарх, бушующее пламя, со смехом поднял руку и рубанул ее вниз. Невидимая сила сгустилась в ладонь. Та незамедлительно ударила по старику. После удара тот закачался, а потом кашляя кровью отступил. Из-за этого у него не получилось выручить ученика своей секты. Тем временем на глазах присутствующих полыхающее созвездие божественного быка прошло сквозь лоджии из секты пожирания отцы. Такого на теле и разуме не позволили ему уклониться, да и сил дать хоть какой-то отпор у него не осталось. Сначала дотла сгорела его физическая оболочка, потом смертность игла божественную душу. В ужасающем пламени не уцелело ничего, бык полностью уничтожил и тело, и душу. Повисла гробовая тишина. Все смотрели на Ван Боуле. Он действовал быстро, четко и безжалостно. Весь бой действительно занял всего три вдоха. За какие-то три вдоха человек на начальной ступени убил практика средней ступени Вечной Звезды. Это не могло не потрясти собравшихся здесь людей. Даже жители святого домена эретического Дао, кто слышал о его поединке с Чуны обалдело уставились на него. все таки одно дело услышать и совсем другое увидеть все собственными глазами. К тому же победить чунэдзе это не то же самое, что убить практика средней ступени Вечной Звезды за три вдоха. Серьезный конкурент. Дао-звезда. Слышал о человеке святого Дао, кому удалось возвысить Дао-планету. Ван Боуле -э вроде бы. Дао-звезда. Становится все интереснее и интересней. Всё внимание избранных из могущественных семей сект у самой границы Серого звездного Неба было сосредоточено на Ван Боуле. -э. Произошедшее крепко отпечатлось в их памяти. Среди них были практики, чьи тела пронизывала аура пяти элементов. Другие носили доспехи, чья сила могла сотрясти сами небеса. Вокруг некоторых кружили сферы кровавого отцы. Одни находились на грани иллюзии реальности, от чего было трудно понять, настоящие ли они. Вторые обладали аурой, схожей с божественным духом, от одного взгляда на них глаза начинало саднить. Здесь собралось слишком много сект семей поэтому сосчитать всех избранных было не так-то просто. Однако среди тех, кто называл себя избранными, не было ни одного слабака. Сила многих выходила за рамки их культивации. И сегодня в их поле зрения попал Ван Буэлэ. Неудивительно, что в глазах некоторых промелькнул страх. Весь этот бой Ван Буэлэ держался очень расслабленно, кто знает, сколько еще у него осталось козырей. Оказавшись в центре внимания, Ван Буэлэ совершенно спокойно повернулся к патриарху Бушующее Пламя, а потом накрыл ладони кулак и поклонился. «Наставник, ученик не посрамил вас! Отличная работа, мой мальчик! Ты чисто сработал! В прошлом твоя сестрица-наставница пострадала от рук секты поглощения отцы, этих цепных псов бесконечного клана!» Глаза патриарха бушующее пламя напоминали две льдинки. Ван Булариско поднял голову, его взгляд тоже похолодел. Он подозревал, что сестрица-наставница не просто пострадала, ее убили. Ван Боле обернулся и посмотрел на помрачневшего старика у колокола из черного тумана. Потом его взгляд скользнул по стоящим на самом колоколе практикам, пока не остановился на молодом парне с культивацией стадии вечной звезды. «Мне не нравится, как ты на меня смотришь! Иди сюда! Я разберусь с тобой за два вдоха!» С этими словами он указал на него пальцем. Молодой парень побледнел. не испытывая судьба!» Гневно процедил старику колокола. Ван Буэлэ слегка выгнал бровь. «Наставник, кажется, этот старик мне угрожает!» Патриарх бушующее пламя пламя покашлял, а потом взмахнул рукавом. Возникшая из ниоткуда буря прогнала старика ещё дальше. Его вздресло, глаза налились кровью. Ван Буэлэ не обратил на это никакого внимания, его наставник ничего не боялся, да и у него имелись веские причины ненавидеть их, поэтому и он ничего не боялся. В худшем случае придется отправиться на поиски старшего брата, и снова его палец указал на ученика секты поглощения отцы. «Боишься? Можете нападать всем скопом! Так я смогу убить вас всех себе на потеху!» Тэ! Десятки практиков на колоколе, сотканном из черного тумана, стали один за другим вскакивать с места. Они буквально кипели от гнева, но никто не решился напасть.